Глава 17. Янко хватает воздух ртом, потеряв последнюю возможность что-нибудь сказать. Сделала её Милана, в нокаут отправила. И теперь сидит себе, улыбается. В глазах пляшут бесы, рвутся наружу. Наверняка ей хочется добить соперницу танцем, сказать ещё что-нибудь этакое. Но Феечка знает меру, молчит. Умна, ничего не скажешь. Оценила эффект и добавлять ничего не спешит. «А как же, как же я?» К бывшей невесте наконец вернулся дар речи. «И нет бы поздравить нас, пожелать совместного счастья и прочей ерунды. Она опять говорит лишь о себе, дорогой и любимой. А что с вами? Болезнь? Инвалидность? Что-то неизлечимое? В каком смысле? Я здоровая, не надо наговаривать!» «Но тогда не понимаю, почему вам нужен Ваня? Вы что, не можете без него жить?» сами не справитесь? Миланова устала, очевидно. Ей надоел этот фарс, и ещё она немного злится. Поэтому добивает Янину совсем неудобными вопросами. Странно, что я сам ни разу не удосужился их ей задать. Это мой парень, мой. Янко пробраво завилась. Документики прибевите. Милана даже руку протянула, как будто реально ждала, что моя бывшая вложит ей в ладонь какие-то бумажки. Какие документики? Ну, где написано, что этот мужчина ваша собственность? У вас же они есть? С ума сошла. Она готовилась подпрыгнуть прямо в воздух и, кажется, пробить головой потолок. Темпераментная тоже. И когда-то привлекала меня своим умением быстро загораться, вспыхивать, гореть. А вот мозгов маловато, как выяснилось. Конечно. А вы ещё не поняли? Теперь моя ведьмочка уже не прятала улыбку, издевательскую, крайне довольную. Ты сумасшедшая. Ну а разве нормальный человек станет связываться с твоим ванией? Снова меняется сцена. Янка зачем-то схватила графин с водой. Вы лучше стаканчик возьмите, так удобнее. Я было дело подорвался, чтобы посуду забрать. Ещё не хватало, чтобы Янка Милану вот так обидела. Но та справилась сама, аккуратно освободила графину с пальца соперницы, вставила туда стакан и даже водички налила. Потрясающая феечка у меня. Если бы сейчас увидела впервые, сразу же влюбил в себя. Но ей от чего-то было плевать на мои флюиды обожания. Какая собственность на человека. Мы в каком веке живём, в какой стране? Я на студию пыл, разум к ней вернулся, кажется, заговорила человеческим голосом без крика. Ну тогда зачем кричать, что он твой парень? Возьми его за руку и забери. О чём тут спорить-то? Идите вы к чёрту. Опа, ненавижу вас всех. Так и ускакала вместе со стаканом. Эй, девушка, «Вы хоть поешьте с нами или с собой возьмите!» Мила крикнула ей вслед, все с такой же язвительной улыбкой. Все-таки стакан полетел. Хорошо, что мимо. Мила даже не посмотрела в ту сторону. Охранники суетились, что-то кричали. Прибежала уборщица, чтобы собрать осколки. Феечка сверлила меня взглядом, не отводила ни на секунду. Я отвечал ей тем же, никак не мог насмотреться и нарадоваться. Спасибо. Ты была великолепна. За что? Она лишь дёрнула плечиком и немного поморщилась. За то, что не стала дрась за волосы и выцарапывать с глаза? И за это тоже. А тебе эту девушку не жаль? Несколько. Она же, наверное, ждала, что замуж позовёшь, детей с ней родишь. А я звал и детей просил. Сейчас признаваться в этом было не стыдно и не сложно. Когда-то было больно и обидно, долго не отпускало. А вот рядом с Миланой прошло. И что? Она не согласилась. Она не хочет детей и замуж не очень торопится. Ей не нравится жить так, как она жила, без обязательств и рамок, зато обеспечена. Нам принесли блюдо с морскими гадами, огромную тарелку, заваленную раковинами и ракушками всех цветов и размеров. Ужас, отразившийся в глазах Миланы, бесценен. «Что с этим теперь делать?» «Есть. Ты же хотела попробовать. Наслаждайся». «Нет. Я вставную челюсть забыла дома». Она уверенно отодвинула в сторону огромную тарелку и поморщилась с отвращением. «А зачем тебе она?» Выбрал самую вкусную устрицу, вскрыл, протянул Милане. «Пробуй». «Я своими родными зубами все это разгрызть не смогу. Прости, что заставила зря потратить деньги. Хочешь, догоним Янку?» «Я не буду в нее бросать этими камнями. Даже не проси». Хмурая личика немного разгладилась. «Черт, как ее все же радуют всяческие пакости, даже если они только в мыслях». «Ну, тогда поковыряйся там внутри. Вот нож, вот вилка, вот еще приспособление. Протяну ей петельку из проволоки». Так и не выучил, как эта хрень называется. Зато улиток добывать ею натренировался. Нет уж, я посмотрела, мне достаточно. Можно еще фотку сделать на память? Ладно, сиди и наслаждайся. Я все сделаю сам. Она послушно открывала рот, когда я доставала очередную порцию чьих-то скукоженных мышц из панциря, нанизывала на вилку и протягивала. Даже пыталась жевать. Плевалась. А где там обещанное мясо с гарниром? Я что-то ещё больше проголодалась, пока силы тратила на эту ерунду. Я ещё свожу тебя в нормальный морской ресторан. Там хорошо готовят морепродукты, а здесь халтурщики. Не ожидал даже, что так можно испортить шикарную еду. Ты всё ещё готов, чтобы я тебя разорила? Это же целое состояние, Иван. Конечно, готов. Потрачу, ещё заработаю. Не переживай. И квартиру на меня перепишешь ещё до свадьбы. Снова т ролить взялась. Похоже, ей очень это понравилось. Перепишу, только с соловьём. С каким? Ты туда переедешь сразу уже вместе с Кириллом и никуда из неё не выйдешь, будешь со мной жить. А наша сила я нет. Дай волю, запру и не выпущу, оставлю себе навсегда. И свадьба для этого не обязательна. Сначала принеси мне свои документы и покажи. Это ещё зачем? Проверить хочу, сколько у тебя ещё скелетов попрятано в шкафах, кроме Енины. Всё ж таки это сокровище, а не женщина. Прямая как шпала и красивая какой-то ведьминской, загадочной красотой. Всё? Сдал назад, фраер. Ещё и нетерпеливая. Я задумался, любуясь, а она неправильно все поняла. Нет, конечно. Разве можно с тобой сдавать? А почему тогда молчишь? Думаю, с чего начать. Это ж надо где-то выписку заказать, чтобы там было указано все мое имущество. Я раньше не делала таких никогда. Ты что, серьезно? Тарелка с ракушками отодвинута в сторону. Милана грудью на стол навалилась, чтобы быть ближе и смотреть мне прямо в глаза. Ну, блин. Ты пробовала хоть раз бегать по инстанциям и собирать выписки? Это же такая волокита, что не в сказке сказать. Ну, то есть, ты реально собираешься всё это мне предоставить? Нам принесли наконец-то мясо. Фичечка по сериала ко мне всякий интерес. Зато вликлась тем, что лежало на её тарелке. Принялась усердно орудовать вилкой и ножом, с таким выражением на милом личике, словно кого-то живого на месте это отбивной представляла. Я уже столько всего насочинял, что теперь придётся выкладывать все карты. Думаю, это будет справедливо. Еда источала волшебный аромат, и рука уже сама тянулась за приборами. Но важнее было расставить все точки над и, и потом уже что-то жевать. Так совсем не интересно. Она бросила эту фразу, озорно глянула в мою сторону и тут же снова опустила вниз глаза. Хоть ревную я к этому несчастному куску мяса с овощами. Что ты имеешь в виду? Вся интрига исчезнет. А тебе нужна интрига? Конечно. Что я буду с тобой делать, когда всё узнаю? Проверять счета каждый день? Выяснять, что и куда ты потратил, а потом ещё и всяких девок отгонять? Сколько у тебя всего квартир, в которых они поселены? Слушай, а мне это нравится. Стало вдруг спокойно и хорошо. Как-то отпустило, что ли? Всё это время, оказывается, я провёл в тревожном ожидании. А вдруг Милана просто пошлёт меня к чертям, без шанса вернуться обратно? Что? Теперь уже она немного напряглась, а может, и много. Очень сложно разобраться в настроении женщины, когда она активно живёт, не переживая о том, что может размазать помаду. И снова в памяти всплыла Енина. Та всегда же маничает за столом, даже когда завтракает. И без помады я ее никогда не заставал, даже самым ранним утром. Ты переживаешь из-за других женщин? Значит, тебе это не безразлично? И я не безразличен, кажется. Еще бы, она махнула вилкой. Ты же мне квартиру обещал. А вдруг на нее еще пять-шесть человек рассчитывает? Я не хочу ни с кем сражаться. Не верю. Ну, я реально не хочу никаких скандалов. Мне после этой твоей бабки Ёшки теперь дня 3 нужно, чтобы прийти в себя. Только это волнует? Конечно. Если ты состоятельный человек, это может вызвать массу проблем. Я должна быть заранее готова к тому, что может случиться. И несла она это всё с такой серьёзной миной, что где-то под сердцем засвербило. Это было слишком не похоже на уже привычную Милу. Я думал, ты обрадуешься, как маленький мальчик, ей-богу. занервничал, забеспокоился. Чему? Я же не планировала выходить за тебя замуж сначала. Хотела, чтобы ты покошмарил Стефанию с мужем, а потом разбежаться. Она пожала плечами, мол, чего непонятного-то? Что за вопросы, парень? А что теперь? А теперь придётся всерьёз рассматривать твою кандидатуру. Согласись, такие хорошие мужья на дороге не валяются. Значит, надо брать. Но сначала зачистить все в округе. Похоже, сегодняшний шеф-повар в этом ресторане пьян, а может, сильно влюблен. Я лениво, без всякого удовольствия, прожевал пару кусочков мяса и больше не мог. Ничего же в горло не лезло. Да, странно, мне все нравится. Она уже почистила тарелку и с любопытством заглядывала в мою. Если ты не будешь, то я твою порцию съем, не против? А ты не лопнешь, деточка? Она не стала ждать моего согласия, забрала тарелку и реально взяла спелить ещё одну отбивную. Нет, раз кормят на халяву, я всё могу переварить. Ещё попрошу чего-нибудь, десерт, например. Есть тут хорошие десерты, твою ж мать. Если она решила довести меня до белого каления, то очень успешно. Зубы заскрипели, а из ушей, кажется, уже начал вырываться пар. Есть. Тебе сколько заказать? Всё, что есть в меню. Или только половину. Денег не жалко. Вот не скулечка. Но зачем вдруг прикидываться такой меркантильной и жадной? Символише, что я в это всё равно не поверю. Я же видел, она совсем другая, моя феечка. Бери всё. Если что-то не съем, попросим завернуть с собой. Кирюхе отвезу, угощу на работе девчонок. Милан, посмотри на меня, пожалуйста. А она упорно смотрела куда угодно, только не в мою сторону. «Зачем? Я уже все разглядела? Или ты испачкался? Нужно что-то протереть?» Ледяные глаза. Изумруд, оказывается, может быть очень холодным камнем и очень неприятным. «Зачем ты это делаешь?» «Ну ты же привел меня сюда поесть. Я, кажется, исполнила твое желание. В чем претензия, ведьма?» настоящая. Отставила тарелку, отложила приборы, промокнула рот белоснежной салфеткой. Зачем ты притворяешься? Разве в какой момент ты не такая, не меркантильная, не жадная, не злая, и тебе не идёт эта роль, поверь. Неприятно? Да, конечно, неприятно. Слава богу, её взгляд чуточку потеплел. В нём снова появились бессинята. хоть и хорошо припрятанные. «Ну, значит, мы квиты теперь».